Глава 2. Дверь была не заперта. Я остановилась на пороге и огляделась по сторонам, с интересом оглядывая свой новый дом. Комната была просторной, стены окрашены в приятный светло-бежевый цвет. Мебель простая, но полностью отвечала потребностям проживающих. Три кровати с тумбами, три платяных шкафа, три удобных письменных стола для выполнения домашних заданий, В углу я увидела дверь, наверное, там ванная комната, а на подоконнике огромного окна стояли цветы в горшках и графин с водой. Пока я рассматривала интерьер, дверь в углу комнаты приоткрылась, и оттуда вышла высокая девушка с молочно-белыми волосами, тонкими чертами лица и ярко-зелеными глазами. Увидев меня, она широко улыбнулась. «Новенькая, да?» Меня зовут Джейда Орзо, факультет бытовой магии. Эрика Кора, улыбнулась я в ответ. Моя новая соседка кажется весьма дружелюбной. Факультет боевых заклинаний. Ярко-зеленые глаза Джейда округлились до размеров юбилейной золотой монеты. Всплеснув руками, она ошеломленно прошептала. Ты, боевик, не врешь? Зачем мне врать? Пожала я плечами. Я выиграла крупное соревнование в Хатрей и в качестве приза получила приглашение закончить обучение в Академии Дальстад. Наш правитель договорился обо всем лично с королем Сейдании и ректором Академии. Боюсь представить реакцию декана Альсара. Все еще недоверчиво протянула Джейда. Ты не подумай, Эрика. Я рада познакомиться с тобой, но тебе стоит рассмотреть еще один факультет на всякий случай. «Декан факультета боевых заклинаний?» «Ладно, увидишь сама. Главное, помни, что я предупреждала». «Почему все так реагируют на этого декана? Как будто он превращается в чудовище, жрущее адептов по ночам. Или они ожидали, что руководить боевым факультетом должен изнеженный слабак?» Сев на свободную кровать, я погрузилась в раздумья. «Не знаешь, кто будет третий?» Сквозь поток мыслей в мою голову прорвался голос Джейды. Я молча покачала головой. Адептка охотно пояснила, что раньше жила со своими сестрами выпускницами которые уже закончили академию, поэтому теперь она ожидает новых соседок. Решив, что более близкое знакомство с Джейдой стоит отложить на вечер, я встала с кровати, чтобы направиться к своему новому декану. «Надо доложить о моем прибытии», а еще попросить у него список нужных книг и пособий, чтобы на обратном пути заглянуть в библиотеку. Орза лишь покачала головой, и я пообещала мне помощь и поддержку, если знакомство с господином Альсаром пойдет не по плану. Вернувшись в учительское крыло, я остановилась перед дверью ректора де Фарнама, затем отсчитала две двери вперед по коридору и смело постучала в третью. «Открыто!» Мужской голос показался мне смутно знакомым, но я даже не обратила внимания. Кивнув закрытой двери, я собралась с мыслями, толкнула ее вперед и прошла в кабинет декана. Сидящий за письменным столом мужчина поднял глаза, мгновенно нахмурился и грозно спросил. «Ты?» «Конечно же, закону подлости надо было сработать именно сейчас». Мой новый декан оказался тем самым хамом, который встретился мне у ворот Академии Дальстат. Я кивнула, а затем поправила себя. Прошу прощения. Меня зовут Эрика Корра. В течение года буду обучаться под вашим руководством. Ошиблась. Тут же потерял ко мне интерес надменный мужчина. Декан факультета бытовой магии находится в кабинете дальше по коридору. «Выйди и дверь закрой!» «При тут бытовая магия?» — удивилась я про себя. «Разве его не предупредили о новой ученице?» Вопреки желанию Грубияна, я осталась стоять на месте и терпеливо пояснила. «Господин Альсар, я прибыла из Хатреи в Сейданию для того, чтобы закончить обучение на факультете боевых заклинаний. Разве ректор не предупредил вас обо мне?» Дикан снова поднял глаза на меня, но на сей раз задержал свой взгляд дольше, тщательно осматривая меня с ног до головы. «Назови еще раз свое имя. Эрика Корра», — терпеливо повторила я и вопросительно взглянула на господина Альсара. «Из Хатрея, говоришь?» — задумчиво протянул высокомерный нахал, тряхнул головой и пододвинул к себе толстую папку, лежащую на краю стола. Перелистывая в ней записи, он продолжил, не отрываясь от своего занятия. «И направил тебя ко мне до Фарнам. «Что именно он сказал? Расскажи все с самого начала!» Я кивнула, удивляясь непонятливости декана. «Зачем ему нужны подробности нашего разговора с ректором?» Но спорить не стала. «Я искала пропуск перед воротами и попала в неловкую ситуацию с вашим участием, господин Альсар. Затем пошла к ректору. Он велел мне отнести вещи в комнату. А затем направиться к вам, чтобы вы отметили мое прибытие в личном деле. «Вот оно что!» Одними губами усмехнулся заносчивый грубиян, выдрал листок прямо из папки и встал из-за стола. «Следуй за мной, Эрика Корра». Я в полной растерянности последовала за странным деканом. Он же, не оборачиваясь, направился прямиком в кабинет ректора и неожиданно для меня распахнул дверь мощным ударом ноги, даже не постучав. «Какого дьявола? Алистер!» — Рявкнул во всю мощь своих легких Альсар, быстрым шагом направляясь к столу, совсем не удивлённого его появлением дофарнама. Я, вздрогнув всем телом от внезапной перемены в поведении относительно спокойного декана, Вжалась в стену у двери, не понимая, зачем меня вообще сюда позвали. Я вижу, ты уже познакомился с новой студенткой, Аллен, спокойным тоном спросил его ректор Академии Дальстат. Не забудь отметить ее прибытие в личном деле и отправить письмо ректору ее прежнего учебного заведения. Издеваешься, значит, прошипел Альсар. В ту же секунду все бумаги на столе до фарнама поднялись в воздух и закружились вихрем вокруг двух мужчин. Дикан яростно ударил по столу ладонью, в которой был зажат лист бумаги. «Что здесь написано? Алистер, вслух читай!» Ректор пожал плечами напрочь, игнорируя неуважительное поведение своего подчиненного, Взял со стола несчастный лист и громко зачитал. «Зачислить!» На факультет, боевых заклинаний, по льготной программе, ввиду договоренности с ректором Высшей Академии Магии, при согласии короля Сейдании и правителя Хатрей. Особое достижение. Имя Алистер. Почему здесь написано Эрик Корра? Ее зовут Эрика. А, -а, а, ты про это! Хмыкнул Дефарнам, поглядывая на листок и напрочь игнорируя взбешенного декана. «Вероятно, я ошибся. Занят был. Заполнял спешки. Вот и букву пропустил. Не держи зла, Ален. Лучше займись прибывшей к нам адепткой и будь, пожалуйста, повежливый с ней». Бумаги в воздухе перестали кружиться в беспорядке. Упали на стол рядом с ректором де Фарнамом. Декан Грубиян, тяжело дыша, уперся двумя руками в столешницу из красного дерева. «Никогда, слышишь? Никогда на моем факультете не будет ни одной особи женского пола. Я не дурак, Алистер». «А я это знаю!» С вызовом ухмыльнулся Дефарнам. «Ошибся!» — не унимался Альсар. «Нет, не ошибся!» «Ты все продумал заранее, чертов прохинди! Делай, что хочешь, переводи эту девицу на любой другой факультет, но не смей оставлять ее на факультете боевых заклинаний!» Похоже, они совсем забыли о моем присутствии. Удобный момент, чтобы уйти и не слышать неприятный для меня разговор. Но в это же мгновение, как я задумалась о побеге, Ректор пальцем указал на меня и обратился к злющему, словно цепной пес декану Альсару. «Поздно, Олен. Ты своей рукой подписал согласие о зачислении на твой факультет, учащегося под фамилией Корра. Рядом с твоей подписью стоит печать его величества. Пути назад нет. Если, конечно, ты не захочешь отвлекать по такой ерунде самого короля». Декан промолчал. В кабинете на мгновение воцарилась тишина, прерываемая лишь скрипом зубов альсар. Так мне организовать встречу с королем? с нажимом произнес Алистер де Фарна. Кстати, он был доволен твоим решением, сказал, цитирую, в кои-то веки Аллен поступил мудро, хвалю. Скрип зубов стал еще громче, но альсар по-прежнему молчал. Вспомни, как проявила себя Энобелла Гауби в сражении против Ариоса де Вальмана два года назад. Ректор встал из-за стола, обогнул его и остановился прямо перед притихшим деканом. — Пора менять свои взгляды, Аллен. Расширить, так сказать, горизонты. Король, пометуя о твоих выдающихся заслугах перед страной, слишком долго шел тебе навстречу, хотя и не был обязан. «Нравится тебе или нет, но адепт Кора проучится год на факультете боевых заклинаний, если, конечно, сама не изменит этого решения. А теперь прошу, выдай ей список учебной литературы и покажи, где находится библиотека». «Энни», — медленно растягивая каждую гласную букву, произнес декан. «Мне даже показалось, что я слышу оттенок горечи в его тоне. Надеюсь, ей нравится варить зелье. За мной, адептка Корра. А ты, Алистер, даю слово. Мы еще вернемся к этому разговору.